«Ну, раз уж мы пришли к этому разговору, тогда слушайте», — сказал Антон, пригласив их всех в свой рабочий кабинет, или, вернее сказать, центральный пост управления операцией. «Безусловно, вы имеете право обвинять меня сейчас в чем угодно, и в цинизме, и в жестокости по отношению к вам и к вашим товарищам, попавшим в плен. Я вполне вас понимаю и не обижаюсь. На твой жест тоже». Он вновь слегка улыбнулся Шульгину, и все увидели, что губы у него совершенно целые, будто и не промокал он только что обильно сочащуюся алую кровь. «Вот регенерация с завистью», — подумал Сашка. «А там ведь не только ссадины на слизистой там и зубов пара-тройка вылететь должна». Но я, по-моему, все довольно подробно изложил Воронцову, и тогда, при нашей с ним первой встрече и позже продолжал Антон, и считал, что, в общем, мы сошлись во мнениях. Видимо, я переоценил свои возможности популяризатора. Или ваша позиция изменилась, так? Не знаю, как вы там с Воронцовым сговаривались, но нас с ребятами ты подставил капитально. Мы тебе что? Как сам ее понимал. Он, Левашов и девушки, включая Альбу, одна группа, которую он ищел возможным возглавить, Корнеев и Айер, нейтралы, не могущие претендовать на самостоятельную политику, Воронцов, представляющий лишь самого себя, и Антон. И манеру поведения он избрал резкую, почти грубую, что тоже произвело впечатление на всех, кроме Левашова. «В общем, пока мы Андрея с Лешкой оттуда не вытащим, никаких дел у нас с тобой не будет». Уяснил? Об этом мы и будем говорить. Разумеется, мы их вернем, как принято говорить, в целости и сохранности. Своих друзей мы в беде не оставляем. Да и о беде здесь говорить вряд ли стоит. Новиков и Берестин сейчас вполне довольны своим положением. Вы в этом убедитесь. Такого приключения почти никому из людей пережить не удавалось. Можете мне поверить. Я помог им реализовать самые их смелые и невероятные желания. Продемонстрировав на огромном трехмерном экране встречу Новикова с Берестиным в кремлевском кабинете, Антон продолжал. «Как я уже говорил Дмитрию, в нашей так называемой войне мы избегаем прямых насильственных действий. Скорее напрашивается аналогия с шахматной партией». «Надо же!» «Мы дураки-дураки, а практически до того же самого додумались», подмигнул Шульгин Ирине. «Шахматы, конечно, не ваши, а многомерные, миллионно-клеточные, с тысячами фигур и особыми правилами, но тем не менее. А в данной компании стратегическая ситуация складывается так. На экране возникла сложная графическая схема. Наш противник, как вам известно, Существует во Вселенной с противоположным темпоральным знаком Эта ситуация их не устраивает Хотя бы потому, что без специальных, очень сложных ущищрений В наш мир они проникать не могут Поэтому они приняли решение Осуществить инверсию своего времени В достаточно больших масштабах И выйти в нормальную нашу с вами Вселенную По ряду причин такое решение не устраивает нас, но об этом позже. Вас указанное решение должно устраивать еще меньше. Вы же, земляне, самостоятельно противостоять столь наглой агрессии не можете. На нынешнем этапе вашего развития попытка проинформировать ваше правительство и привлечь их к сотрудничеству с нами может повлечь «вы лучше меня знаете что». Поэтому я и решил обойтись контактами на индивидуальном уровне. Тем более, что так странно совпало. Он развел руками. Я бы сказал, невероятное стечение обстоятельств. Только ли обстоятельств не поверил Корнеев? Можете мне верить. Просчитав ситуацию, я был поражен не меньше вашего. Как говорится, перед случаем бессильны даже боги. Однако продолжу. Цель деятельности Ирины и ее коллег состояла в том, чтобы путем малозаметных вмешательств создать на Земле политическую и техническую обстановку, благоприятствующую инверсии.